14-я глава. Проблема с Римом разрешилась, ну, не сама собой, но близко к тому. Город стал храмовой столицей империи. В этом сильно помогла партия грифона в Ватикане, вратующая за изменения. Как высказался её глава, кардинал Барберини, верхушка католической церкви почти целиком состоит из одних итальянцев, что раздражает остальные народы. Примечание: С 1523 года до выбора Иоанна Павла II в конце XX века римскими папами становились только итальянцы. Большая часть кардиналов и шишек Ватикана тоже была и остается итальянцами. И что принесла такая политика счастья католической церкви? Нет. Именно в те годы, когда это закрепилось, и началась печально известная реформация. Принесли ли итальянцы в Ватикане счастье народу Италии? И снова нет. Наша многострадальная страна постоянно раздираема гражданскими войнами и иноземными оккупантами. Как может стоит отбросить ненужную политику, ведущую к гибели? Кто сейчас спасает святую католическую церковь славяне? Так может пора их допустить в святая святых, а не оставлять постоянно на пороге, как бедных родственников. Таких речей было довольно много, и Барберини, откровенно говоря, был не столько сторонником славян, сколько обычным политиком, желающим удержаться у власти. и помочь своей родне. Символом что даже до самых тупых дошло, что если в священной Римской империи командуют славяне, то выборы у католической церкви в общем-то и нет. В Ватикане, в Италии и в Европе вообще прошла целая эпидемия смертей высокопоставленных священнослужителей, выкосив их почти наполовину. Огромное количество вакансий заполнили по большей части славянские аббаты и епископы, а ещё немецкие, шведские, датские К слову, эксперимент удался, и многие жители традиционно протестантских стран начали потихонечку переходить в католичество. Император же получил доступ в архивы Ватикана и... Грязи там было много, да такой, да какой, а еще больше тайн. Ушедшие цивилизации, трактаты по магии, чертежи совершенных машин, точнейшие карты Земли. Примечания. «Я ничего не придумываю, даже обрывки информации об архивах Ватикана поражают». даже тех мест, где нога человека официально ещё не ступала. И нужно ли говорить, что архивы теперь стали работать на благо ведений. Рим потихонечку преображался. Строились православные и протестантские храмы. Храмовая столица должна представлять все ветви христианства. Реконструировали старинные здания времён древнего Рима, и попаданец вспомнил практику 101-го километра, начав выселение откровенных люмпинов, кое их здесь было удивительно много. Вой поднялся, но преступность упала на порядок, а городские трущобы начали разбирать, застраивая нормальными домами и высаживая деревья. С зелёными насаждениями в вечном городе было скверно. Константинополь в качестве столицы христианского мира, пусть даже только православного, возрождать как-то не хотелось, хотя были намеки чего уж. Есть там патриарх константинопольский взамен убитого не задолго перед взятием города озверевшими турками, и хватит. Вообще бывшей столице Византии не слишком повезло. Рюгин в ней не нуждался, как в столице. Нет, город не будет без твоеть. Всё-таки расположен достаточно выгодно. Но былое величие, если и вернётся к нему, то очень нескоро. Торговые пути сильно сместились. А с сакральной точки зрения Павла он не слишком интересовал, тот давно уже проталкивал идею самодостаточности русского православия и величия Святой Руси и священной Москвы. Логично, кстати, рекламировать нужно своё. Староверы же и вовсе относились к Царьградову с некоторых пор скорее скептически, считая, что некогда святой город в своё время пал за грехи и перестал быть святым. Тем более у них были свои святыни. Тот же остров Рюген-Руян ладога и ряд других преимущественно русских и славянских городов. Но до в это Грифич не вникал и без того забот хватало. Возрождать ради грехов Так им в новой империи уготовано место глухой безнадежной провинции. Тем не менее, Иерусалим Грифич подобрал. Город никто не охранял, и подошедшие полки Венедов не встретили сопротивления, да и жителей там было немного. Он уже давно стал, по сути, захолустьем, так еще и уничтожение Османской империи с последующей эпидемией насилия сказалось. Так что подобрал и начал потихонечку наводить порядок в регионе. И да, теперь не только Венеды, но и весь мир был уверен. этрусские славяне один народ. Были того, нашлись историки, которые выводили родословную грифона в котрузских царях, и вроде когда же без махинаций. Впрочем, покопавшись, как следует, в любой родословной, наткнуться на великого предка не слишком сложно. Пусть даже колине так в 12-м разрешилась наконец и ситуация с Болгарией, которая получила своего царя. Второй сын Павла, Николай, которого готовили к этой роли, умер от холеры. Так что на престол сел третий, младший из братьев, Михаил. Был он человеком не глупым, но достаточно болезненным и безвольным, вдобавок к лишённым всяческого честолюбия. Ну да, оно и к лучшему. Для небольшого и откровенно небогатого государства без особых перспектив и врагов, какого царя можно считать идеальным? Да, не совершит ничего великого, но и не наворочит. А между нами, стабильность имеет массу преимуществ перед эпохой перемен. В обмен Болгарии Померанский дом получил от Павла Шри-Ланку и ряд островов. Начались благо вялые переговоры о Шлезвиге и Гольштейне, но русскому императору сводные сестрички с мужьями и детьми были откровенно ненужны. Он вообще предпочитал делать вид, что их не существует. Вгодню ту уже русским императором тему Кипра или Крита предпочитал не замечать уже Владимир. Обстоятельства со времён давнего разговора изменились, причём нарушил их сам Романов. Так что хватит и Болгарии при Рославениидия и некоторыми немецкими землями без всякого насилия как у Саксонии, Верхней и Нижней Лужицы, исконно славянские земли поменяли на куда более внушительные по размеру земли в Малой Азии, заранее обговорив, что новые владения саксонцев не относятся к священной Римской империи. О том мало ли, через век другой, как пойдут оттуда смоглые переселенцы в Европу со своим укладом и традициями. Проблемы решались, но постоянно возникали новые. одна за одной, что и понятно. Правда, в большинстве своём они были пусть и достаточно серьёзными, но ничего в нём угрожали существованию померанского дома. Так, к 1803 году были наконец-то захвачены английские и частично французские колонии. Началось освоение Аргентины и Венесуэлы, капельно, потому как людей не хватало дико. Ну кто поедет в такую даль, если сейчас и рядышком можно устроиться очень неплохо. Немалая проблема. Есть колоссальные территории, которые нужно столбить, но нет людей для их освоения. Соединение большей части Европы под властью одного дома и уничтожение как таковой Османской империи невероятно благотворно сказалось как на промышленности, так и на сельском хозяйстве. А Владимир строил дороги, плотины, мосты, крепости, города, флот, рабочие руки, промышленные товары, продовольствия – все находило спрос. Ну а если не слишком везет дома, так, пожалуйста, можешь переселяться в Малую Азию, Южную Америку, но новых территорий было много, а людей мало. Северная Америка пока сохраняла формальную независимость, хотя власти Канады робко намекали, что хотят под крылышко большого и сильного государства. На это же намекали некоторые штаты из так и не получившихся в этой истории САСШ. Примечание. САСШ. Североамериканские Соединённые Штаты. Именно так и называлось в США первоначально. Но пока шла торговля по поводу прав и обязанностей каждой из сторон. Владимир хотел достаточно жёсткого контроля и славинизации постепенно и мягкой земель, а представители американских колоний хотели побольше прав и поменьше обязанностей и гарантий. Всё-таки масонов в верхах там было многовато. И только по этому условие Грифича ещё не приняли, несмотря на давление рядовых обывателей на колониальные власти. Масонов потихонечку уничтожали по всему миру, не брезгуя при этом никакими методами. Уничтожали и представители других тайных обществ, нередко вместе с ними. Спастись могли только масонные условные вступившие, не когда в общества ради моды, ну или как вариант монастыри, причём достаточно комфортабельные, особо подготовленные монахи да ие послушников, которые ради безопасности и относительной роскоши выдавали тайны лож и других посвящённых. Пока шла вялая торговля, но Формировался уже в глубокой тайне кельтский корпус, собранный прежде всего из ирландцев-рабов, коих в бывших английских колониях было превеликое множество. Корпус этот был численностью свыше 15 тысяч человек, и нужно ли говорить, что к своим бывшим хозяевам его солдаты не питают добрых чувств? Ему предстояло стать карательным корпусом, как бы неприятно это ни не звучало. А куда деваться? Масонов давить надо? Надо... а того закрепятся в колониях и не будет и венедов в Русской Америке. Да и в дальнейших бескарательных отрядах не обойтись, а посылать на такое лучше всего формальных наёмников, не имеющих отношения к венедам. Аналогичный, но славянский в своей основе корпус уже был сформирован из освобождённых из плена гребцов кандальников, работавших на турецких галерах. Тухлыми операциями он почти не занимался. но несколько лет исправно выполнял функции пограничной стражи на границах с мусульманскими землями. А по мере умиротворения границ и строительства там укреплений и военных поселений, славянский корпус перевели в Египет, где старый уже фельдмаршал Пакора, оставивший командование артиллерии на зятя, строил славянский канал. Да-да, славянский. По договору с египетским правителем город Суэц отошел в Венедии и был переименован в Славянск. с заменой большей части населения Онова. Разрешение на проживание оставили только православным коптам, исконному населению Египта, в отличие от пришлых арабов-мусульман. Возможно, правитель был не в восторге, но обещанная треть прибыли от канала манила, да и сопротивляться померанскому дому как-то. Канал обещал стать лебединой песней покоры, достойнейшим завершением карьеры и памятником на века. Кстати, попаданец с удивлением констатировал, что в его ветви истории никаких ужасов при строительства не было. Видимо, сказалось отсутствие воровства, ну и личность другая. Одной из типичных проблем стали те самые посланные в Африку казаки. Как выяснилось, они сильно переоценили свои силы, забыв, что с ними движется огромный балласт в виде жён, детей и омужежившихся казаков. Посылая их, император помнил покорение Сибири и прочие подвиги. Но подзабыл, что велась она небольшими мобильными группами. А вот переселение 30 тысяч человек — немного другое. Нет, до разговора со старшиной сомнения были. Но старшина тоже была уверена в своих силах. Как теперь выяснилось, зря. С большой помощью местных правителей, спешащих избавиться от воинственных гостей, переселенцам удалось дойти до Эфиопии. И вот здесь-то начались проблемы. «Да, сир, смутил казачков Негус». докладывал недавно прибывший чиновник, сопровождавший их в пути. В Эфиопии сейчас много мусульманских княжеств. Вот он и поднял казачков на их уничтожение. Дескать, православные мы, единоверцы, да напрямую от Соломона род ведем. Ну и пообещал немало, прямо скажем, звания придворные земли. А Эфиопы, государь, пусть и чернокожие, и, ну ничего так, не дикари. То есть дикарей там тоже хватает, но это на окраинах. Пошли казачки и титулы добывать. Столика веселья спросил император. — Пошли, государь, — усмехнулся чиновник, знающий, что вины на нем нет. А мужичившиеся и раскачали всех. Они ж шумные, да и... В большинстве своем ехали не работать, а вот... А тут на тебе, дикарей повоевать. Да садись на землю баринам. Повоевали. — А как же, государь, — с достоинством ответил чиновник. — Славяне все ж, да и в пути немало поднатаскались с оружием. Так что вырезали мусульман на раз, да и дикарей заодно. Ну и всё, сказали, что им и тут хорошо. Так что теперь дворянство эфиопское больше чем наполовину из славян состоять будет. Правда, последние не надолго, негус быстро браками многих окрутил. Чиновник, не молодой уже мужчина, давно знакомый императору, ещё раз хмыкнул. Так что не надолго они славянами останутся. Остальные император не гневался. Это тоже не худший вариант. Будут у него теперь агенты влияния, пусть и хреновые. Высё-таки мало кто из настоящих казаков осталось, только омужечившиеся. Остальные говорили: стыдно под чураками ходить, пусть эти чураки и потомки Соломона. Дескать, под потомками Соломона пусть его единоприемники и ходят. Им же, потомкам Руси Рюрика и Святослава, можно только под природными князьями ходить или же атаманов из своей среды выбирать. Сава помолчал, вспоминая. Но далеко все едино не ушли, государь. Прошли чуть дальше. так как там места благодатные. Примечание. Дальше расположены современные Кения и Танзания. В описываемый период аборигенов там было очень мало. Работорговцы повывели. А еще чуть дальше леса непроходимые. Мы и так-то намучились, а там... Савва махнул рукой с тоской. Совсем плохо. Так что казаки снова поделились. Одни хотят там остаться, но под твою руку просятся. Другие не прочь дальше двинуться. Но там ни проводников нормальных, ни дорог. Много последних. До 1000 едва не больше. Правда, если бы и на кораблях, то и побольше бы набралось. Хм, буду тем кораблём, смогу выделить, сейчас смогу. Забегая вперёд, вывести часть казаков на территорию не состоявшегося государства ЮР всё-таки получилось. Около 3000 человек в несколько приёмов перевезли, и они начали обживать благодатные земли. Но и оставшиеся не чувствовали себя обделёнными. Захотив территорию Кении и Танзании казачьи хутора раскинулись очень широко. С местным населением серьёзных конфликтов у них не возникло, по большей части из-за редкости этого самого населения. Но не было и взаимопонимания, так что никакого прогрессёрства или хотя бы сотрудничества быть не могло в принципе. Ну да что говорить, если природные казаки считали настоящими людьми только таких казаков, с некоторым пренебрежением относясь даже к потомственным русским дворянам. которые тоже воевали из поколения в поколение. Отношение к цевилам, пусть таким же славянам, было подчас откровенно презрительным, а тут чернокожие в этой ситуации больше всех проиграли омужежившиеся казаки, ставшие эфиопскими дворянами. Настоящие казаки их так и не простили и позже не признавали за своих ни их самих, ни их потомков, даже если эти потомки остались славянами. Правда к чести омужежившихся Те исправно отрабатывали новый дворянский статус и гоняли как соседей-дикарей, так и соседей-мусульман. Гоняли эффективно и умело, так что Эфиопия сумела выстоять и даже потеснить обнаглевших соседей. Началось переселение иудеев, да не на историческую землю Израиля, а снова в Эфиопию. Царство было православным достаточно условно, и иудейских княжеств там хватало, так что ехали евреи не на пустое место. И снова забежим вперед. В Эфиопии они не остановились, и вскоре на месте Сомали выросло государство Израиль. И более век благополучия его было основано на торговле чёрным деревом с арабскими, индийскими и даже китайскими княжествами, отчего местность вокруг сильно обезлюдела. Справедливости ради нужно добавить, что казаки и белые переселенцы действовали ничуть не более гуманно, так что аборигины чёрного континента в этой ветви истории оказались в ещё более плачевной ситуации, чем в реальной истории. И к началу 20 века в Африке появились десятки мест, где чернокожих нельзя было встретить в принципе на протяжении сотен километров пути. Судьба американских индейцев оказалась куда более благоприятной, и появились даже индейские государства. Правда, жили они в большинстве своём очень не богато, страдая от повального алкоголизма и потихонечку вымирая. Одним из немногочисленных исключений стали чероки, племя, отличающееся не только храбростью, но и работоспособностью вместе со здравым смыслом. Но они-то как раз не держались за независимость и вошли в состав Русской Америки еще в середине XIX века. Со Швейцарией, жители которой налились дурным упрямством и стали отстаивать свою независимость, попутно делая набеги на соседние страны, император решил вопрос весьма изящно, переселил на подконтрольные ему земли кантонов крещенных черкесов. Взаимная резня шла недолго. И всего через пять лет сильно поредевшие швейцарцы стали самыми благонадежными подданными. Правда, тут сработали не столько черкесы, швейцарцы и сами немногим хуже, сколько понимание, что в покое их не оставят. Индия и Китай всего за несколько лет развалились на многочисленные княжества и с упоением занялись междоусобной резней. Вся разница заключалась в том, что в Китае основой для нее послужили прежде всего национальные мотивы, а в Индии – религиозные. Так что когда войска Павла помогли свергнуть неправедную Цинскую династию и щедрой рукой раздали оружие на святую войну всем желающим, предварительно капитально ограбив Китай, там полыхнуло. Дошло в итоге до того, что уже не Китай стал грабить соседей, как было ранее, а соседи Китай. В Индии полыхнуло раньше. После развала Османской империи под великими моголами зашатался трон. Ну и последующая помощь России в конкурентной борьбе за рынки сбыта и торговые пути. Правда, могулы сами нарвались. Столь грандиозных планов на Индию у Павла в начале не было. Но агрессивная политика соседа привела его в полное озарение. Словом, проблем хватало, но все они постепенно становились всё мельче. Славянские империи потихонечку осваивали новые владения, нагибали излишнюю резвых свежеиспечённых подданных, но В июне 1807 года Владимиру пришла срочная почта, в которой было сказано: "Примечание в буквальном смысле под данью, то есть налогоплательщики, но не граждане. Павел умер, по слухам убит. Наследник Александр ранен. Точной информации нет, но войска волнуются, и в Петербурге есть все характерные признаки свершившегося заговора". Заговор, как позже доложили Грифичем, был создан самим Павлом. который решил поработать приманкой и выманить последних противников нынешнего курса России и дома Романовых вообще. Ну и как водится, заигрался. Заговор обрёл форму, вождей формальных и реальных, и по сути удался. Во всяком случае, погиб сам Павел, а позже от гангрены Пётр сысоревич Александр. Далее последовали попытки перехватить власть якобы от сестёр Романовых Воронцовых, от чего те впоследствии отрешивались. Но тандем Румянцев-Потёмкин сказал своё веское слово и сумел удержать власть не в последнюю очередь благодаря старенькому уже суворову, который лично объезжал полки, успокаивая их. Повесили в итоге много причастных к заговору, и дворянские фамилии России заметно поредели, как поредели и все ещё сильные сторонники Есифлян. Были вычищены остатки масонов и им сочувствующих. Во главе русской империи встал Михаил Вроде это во срочно о трёх 60 престола Болгарии в пользу сестры Елены. По давнему договору престолы Болгарии и России должны были занимать представители разных ветвей Романовых. У погибшего же царевича наследников мужского пола не было, а по завещанию Павла русский престол передавался только по мужской линии. Михаил оказался ни лучшим, но и не худшим правителем для страны. Единственно, корона сильно изменила его, и появилось болезненное самолюбие и даже гордыня. Из-за этого отношения Венедии и России сильно испортились. И пусть до вражды было далеко, но и было во сотрудничестве не стало. Через 2 года Риген окончательно передала власть Богуславу, а ещё через год принял Пострек. На следующих выборах папы Римского 5 лет спустя победил именно он, став вопреки всем традициям Владимиром I.